Глава 22. Ну и кто тут решала? У Стаса действительно ребро оказалось сломанным. И пришлось вести его сначала к врачам, так как сам он не мог сидеть за рулем, а потом к родителям. Антонина Федоровна, конечно, разохалась, разбуженный старший Ревенко тоже разволновался Но Нестор успокоил всех придуманной легендой, что их сын поскользнулся на ступеньках подъезда, упал и ушиб грудную клетку. Стаса уложили на кровать, дали горячего морсу и ушибленный ступенькой мгновенно уснул. К себе Нестор добрался уже в шестом часу утра, усталый и недовольный. С одной стороны, не отреагировать на зов о помощи друга он не мог. С другой понимал, что нарабатывает негативный след, который мог аукнуться в будущем. Принял душ, напился чаю, лег и неожиданно легко уснул. Опроснулся от того, что ему снова приснился тот же сон. Его схватили, связали, угрожали убить. Глянув на часы, восемь с минутами, он понял, что больше не уснет. Сделал зарядку, накормил кота и позавтракал, съев вчерашний греческий салат и зажарив омлет. Звонить кому-либо, Жанне, кому же еще, было рано и молодой Слипер принялся снова тренироваться во вселении в домашние предметы, заставляя их видеть, слышать и думать. Увлекся, получая странное удовольствие от разделения личности. Часть его «я» оставалась в теле, позволяя ему двигаться и выполнять мысленные команды. Основной же объем личности — пересаживался в вещь, и Нестор начинал жить жизнью стула, дивана или телевизора. К слову сказать, эта жизнь была намного насыщенней, нежели жизнь стула. Однако долго заниматься одушевлением домашней утвари не удалось. В четверть десятого ему позвонил Дубинин и приказал явиться в офис. Нестор Пережил секундное раздражение, так как не любил, когда его отвлекают. Потом пришло ожидание каких-то перемен в жизни. В душе вспыхнул интерес, и молодой человек спустился к подземной парковке, где стояла его реношка. Жанни решил не звонить, подумав, что лучше сделать это после рандеву с руководителем «Призрака». Однако именно ее он и встретил первый, вылезая из машины в подземном гараже центра. Она подъехала минуты раньше и копалась в сумочке, стоя рядом с хищно красивым черным «Лексусом». «Привет», — обрадовался Нестор, заметив девушку. «Тебя тоже вызвали?» «Не радуйся», — остудило чувство Слиперша, жестом предупредив его попытку обнять. Учеба кончилась, началась работа. Что-нибудь случилось? Еще нет. Но может. Тебе хотят поручить дело, с которым ты можешь не справиться. Попробую уговорить Владлена дать это задание мне. Нестор, ревниво отметив фривольное Владлена, а не Сивкова или Командира, обиделся. Почему это я не справлюсь? Потому что у тебя нет опыта. «Что за дело? Я уже провел два засоса. Другие масштабы. Все равно не надо. Что не надо? Не надо отмазывать меня перед Владленом. Если надо переходить на другой уровень, то все равно рано или поздно придется. На этот раз грань риска слишком высока. Схлестнуться придется не с мальчишками-хулиганами и даже не с полицейскими» а с хорошо подготовленной сворой. Ёкнуло сердце. Что за свора? ЧВК Рубинова. Нестор едва не рассмеялся. Подумаешь, чевикисты, мы же дали им по мордасам на озере, охраняя Брусникина. Планируемая операция посложней. Во-первых, надо заподвалить Рубинова, командира ЧВК. Во-вторых, через него выйти на одного очень неприятного типа господина Альтроса, который считается решалой у либерального клана, в первую очередь у людей, прячущихся за спиной президента. Меня же хотели кинуть на советника Долгого. Будет тебе и долгий, будет и короткий. Пошли. В коридорах офисного здания призрака царила тишина. Вдруг показавшиеся Нестору, насыщенный ожиданием готового к прыжку тигра. Их встретил секретарь Севкова. Провел в зал совещаний, где уже разговаривали трое главных руководителей секретной организации: сам Севков, Дубинин и Хвощев. Они замолчали, когда порог переступила, вызвав мигание красных индикаторов на консоли защитного комплекса Пара. Слиперов. Сивков кинул взгляд на Жанну, на Нестора, и в глазах полковника, как показалось бывшему нотариусу, мелькнул тоскливый огонек. Садитесь, товарищи, сказал глава призрака. Игорь Михайлович, видите специалистов в курс проблемы. Дубинин вывел на экраны компьютера фотографию командира современных архитектурных инициатив и без особых отступлений сообщил гостям о намерении запрограммировать главу ЧВК, обрисовав его характер, привычки, способы расслабления, увлечения и поставленные перед компанией цели. «Он очень амбициозен». «Самолюбив и не переносит возражений», — закончил Дубинин. «Отличный рукопашник и просто сильный человек. По нашим данным, за ним два десятка операций за рубежом и много трупов». «Почему же его не арестуют?» — вырвалось у Нестора. Руководители призрака обменялись взглядами. «Он востребован со своим опытом». — радостно сообщил улыбчивый Хвощев. А самое главное, что президента уверили в том, что этот спец по мокрым делам полезен государству. — Но ведь его агентство занимается чисто военными. — Подожди, Тор! — перебила Нестора Жанна. Товарищ полковник, прошу доверить выполнение этого задания мне. В комнате стало тихо. — Майор! — — проговорил Севков тоном судьи, оглашающего приговор. — У вас есть задание, кстати, не менее важное, и оно до сих пор не выполнено. — По объективным причинам. — Тем не менее, займитесь своим делом, а товарищ Безоружный будет выполнять свое. — Владлен Тимофеевич, тема закрыта. Вы свободны. Жанна встала, закусив губу, вздернула голову и вышла. Хващев покосился на Нестора, подмигнул ему. «Игорь Михайлович», — обратился Севков к Дубинину, — «объясните Слиперу диспозицию и план действий». «Слушаюсь», — сказал начальник службы безопасности, выводя на экран схему выполнения операции. Поскольку Рубинов редко появлялся на людях, решено было устроить ему засос-подвал при первом же визите в одно из учреждений, где он уже бывал. По первому варианту это был головной офис Сбербанка, по второму – офис СДМ-банка, где он получал немалые переводы за честно выполненные индивидуальным предпринимателем работы – и регулярно посещал отдел ВИП-обслуживания. Перевесил второй вариант. Стало известно, что командир современных архитектурных инициатив собрался в СДМ, после чего группа Виктора ударными темпами подготовилась к проведению встречи и на следующий день в 10 часов утра Нестор поднялся по ступенькам входной лестницы в вестибюль громадного здания на Волоколамском шоссе, в котором располагались два десятка офисов различных фирм и организаций, в том числе самого банка. В этом здании Нестору бывать не приходилось, поэтому с интерьером вестибюля и холла банка ему пришлось знакомиться на ходу причем незаметно, чтобы выглядеть уверенным в своих намерениях клиентом. Вестибюль представлял собой просторный зал с длинной стойкой администратора и охраны. Ход прямо вел в недра здания, арендованного компаниями разных строительных контор. Ход налево вел к холлу банка, а чуть правее к аптеке и небольшому кафетерию. Сопровождаемый Виктором. Нестор проследовал налево и оказался в зале с уголком для посетителей, со столиком, диванчиком и тремя кожаными креслами, а также ходом непосредственно в рабочую зону банка со стойкой для дежурного админа. Нестор прошагал мимо стойки к двери, открыл и оказался в небольшом помещении с тремя дверями и диванчиком, за которым начинался коридор к рабочим отделам и кассам банка. Соблюдая инструкцию, он сел на диванчик лицом к входной двери и стал ждать. Виктор сел рядом, разглядывая картины на стенах помещения. С виду он представлял собой прилично одетого молодого бизнесмена с хорошими манерами. Достав прихваченный из холла журнал «Банкир», Он стал с интересом его рассматривать. Где в этот момент находились бойцы его группы, Нестор не знал, хотя надеялся, что они где-то поблизости. Сигнал о появлении руководителя архитектурных инициатив поступил в уши обоим в 3 минуты двенадцатого. Он явился не один. Первым в промежуточный холл банка вошел широкоплечий парень в отлично сшитом сером костюме и белой рубашке с галстуком. У него было сонное, незагорелое лицо с неожиданно цепкими, холодными глазами. Кинув взгляд на мирно сидящих бок о бок посетителей, он скрылся обратно. Нестор почувствовал тревогу, покосился на спутника — Тот качнул головой, как бы давая понять, что все под контролем. Видеокамер в помещении видно не было, однако не приходилось сомневаться, что они скрытно присутствуют. Но как их собирался нейтрализовать Виктор, было непонятно. Нестор хотел было обратить внимание спутника на это обстоятельство, но не успел. В помещение вошли двое – чернявый парень, заглядывавший минуту назад, и Рубинов – высокий, массивный, косая сажень в плечах, твердая складка губ, волевой подбородок, стальной взгляд, одет в гражданский костюм, в серо-белую полоску. Он бросил взгляд на сидевших редком слиппера и его сопровождающего, Приостановился. Внезапно заговорила рация в ухе Нестора. «Тор! У них псигенератор! Отмените...» Договорить Жанна не успела, потому что Нестор уже сделал прыжок в голову командира ЧВК «Современные архитектурные инициативы», успев лишь заметить, что в руках парня, спутника Рубинова, появилась миниатюрная видеокамера — Дальнейшие действия развернулись в течение нескольких секунд. Парень навел объектив камеры на Виктора, и тот, начиная привставать, осел на диван с застывшим взглядом. Нестор, вместо того, чтобы расположиться в голове Рубинова, сходу налетел на колючий кактус защиты, вонзивший в его второе «я» жало засоса. В принципе, он был готов ко всему, в том числе и к столкновению с защитным коконом противника, скрывающим его мысленную сферу. Но Рубинов был не только запрограммирован, но оказался носителем мощной воли, и с первого наскока Нестор справиться с ним не смог. Парень же навел зрачок видеокамеры на него сидящего на диване в позе ученика школы с ладонями на коленях и выпрямленным позвоночником, но он не учел, что хозяина тела, ум, воля Нестора, его личность находился в данный момент в голове босса, и разряд пси-генератора затормозил лишь след ума Слиппера, а не главное я. Нестор, опомнившись от мысленного оперкота. Попытался со второго раза преодолеть ментальный пузырь защиты Рубинова и снова не смог, получив еще одну порцию яда. Вскочил вдруг Виктор, но вместо того, чтобы помочь спутнику, ударил не парня с камерой, а сидящего Нестора. Тело Слипера снеслось с дивана, как перышко. Бить Виктор умел. Однако ум сознания Нестора по-прежнему оставалось в голове Рубинова, цепляясь за нервные узлы главного чевикиста, и удар Виктора, импульс пси-генератора превратил его в зомби, не изменил ситуацию. Нестор рявкнул внутрь своего «я». «Соберись!» Силы прибавились. Внезапно открылась крайняя левая дверь холла, и оттуда выбежала Жанна, одетая в деловой джинсовый костюм. «Прыгай в оператора!» «Быстро! Жанна!» — мысленно вскрикнул он, не сообразив, что она его не услышит. «Не тормози!» — крикнула девушка. «Бери его под контроль!» Нестор повернул поток сознания и Пушинка перенесся в голову парня с камерой из головы Рубинова. Командир ЧВК в этот момент застыл на мгновение, очевидно сопротивляясь засосу Жанны. Она поселилась в нем» но, демонстрируя по-настоящему титаническую волю, сунул руку под мышку за пистолетом. Нестор заставил парня, Александр Филонов, 26 лет, бывший капитан спецназа МВД, бросить камеру на диван и метнулся к Виктору, пытавшемуся бороться с внушением. Командир спецгруппы то делал шаг к Жанне, то останавливался бледный как мел. Жанна стояла неподвижно, будучи квартирантом Рубинова, и не могла помочь Виктору освободиться от внушенной программы. А Нестор, сидевший в голове Александра, не знал, как это делается дистанционно. Тем не менее он заставил своего носителя начать драку с Виктором, а сам снова прыгнул в голову Рубинова. Жанна встретила его мысленным криком — «Бей в одну точку, не жалей мозгов!» Он ударил головой в пузырь ментальной защиты, усеянный колючками. Получил ответный укус. Но Жанна в этом мгновении нанесла свой укол. И поле, закрывавшее сферу мышления командира Чевикистов, рассыпалось электрическими змейками. Рубинов остановился, не успев вытащить пистолет из подмышечной кобуры. Все долго описываемое действие уложилось на самом деле в 6 секунд. За это время, к счастью, ничего за пределами поля боя не произошло. Виктор успел только сжать руки парня с камерой, что со стороны выглядело как объятие. В холл не вошел ни один посетитель банка и не ворвался ни один боевик Рубинова, коих насчитывалось на входе в корпус не менее десятка. Не поняли, очевидно, что происходит в холле банка и охранники на мониторе телеконтроля, потому что к напряженно сражавшейся в тишине и неподвижности компании не выбежал ни один охранник. «Вбивай программу», — напомнила Жанна Нестору. Он послушно вбил гвоздь засоса в психику Рубинова, вернулся в свое тело, лежащее на полу, ощутив пульсирующую в челюсти боль куда пришелся удар Виктора. Встал, ощупывая подбородок. Жанна освободила мозг Рубинова от своего присутствия, но вернулась не в себя, а навестила Виктора, который, наконец, опомнился и отстранил противника, в котором уже орудовала Жанна, блокируя его намерение. Лишь после этого она оживила саму себя. Рубинов как ни в чем не бывало, направился в коридор, ведущий в операционные залы банка. Парень с синяком под глазом засеменил следом, забыв обо всем, что было. Жанна подняла видеокамеру, подала Виктору. «Командуй!» Повернулась к Нестору. «Досталось?» Он молча кивнул на Виктора. «Прыгать надо было сначала в оператора, и лишь потом в Рубинова!» Он отвел глаза. Я не подумал. А ты как здесь оказалась? Случайно зашла, — ответила девушка с улыбкой. Кофе попить. Но их драйв в этот день не закончился схваткой с Рубиновым в СДМ-банке, так как произошедшее столкновение не могло пройти незамеченным для аналитиков ЧВК. Рубинову Жанна внушила определенный план действий на ближайшее время, И после посещения банка он отправился в свой любимый ресторан «Бизон» в Третьяковском переулке, куда пригласил Альтеруса, заинтриговав его сообщением о важном открытии. Программа, вшитая ему Нестором, заблокировала Рубинову файл памяти о псигенераторе, поэтому тревогу по поводу пропажи прибора он поднимать не стал. Не помнил о нем и оператор. Филонов, которому Жанна устроила засос, заблокировавший ему все подробности схватки в банке и сведения о приборе. Однако события могли набрать стремительный оборот, и задуманная Казадоевым операция могла провалиться, не начавшись. Поэтому «Призрак» останавливаться на достигнутом не стал. Поскольку разработка операции началась еще сутки назад, Аналитики рассчитали все варианты работы слиперов с клиентами, и стейкхаус «Бизон» на Третьяковской был окружен хорошо организованной системой наблюдения и операционного сопровождения. Как только Рубинов отправился туда, группа Виктора пришла в движение и заняла заранее подготовленные позиции. Виктор чувствовал себя виноватым, побывав в шкуре зомби. Но Жанна почистила его псисферу, и отказываться от командования группой капитан не стал. Глава современных архитектурных инициатив появился в поле зрения наблюдателей в пять минут второго. В ресторан он пришел не один, а все с тем же Сашей телохранителем, выглядевшим так, будто он еще не проснулся. Впрочем, и сам Рубинов казался сонным. Находясь под воздействием засоса, и Нестор забеспокоился, так как Альтерус обладал звериным чутьем и мог по виду полковника заподозрить неладное. Жанна, сидевшая в мини вене с аппаратурой Слежки вместе с Нестором, в ответ на его замечание, лишь махнула рукой: Все надо делать быстро, тогда он не успеет отреагировать. Еще до выхода Рубинова из машины. Они вошли в ресторан и заняли ближайший к входу столик, расположившись лицом к двери. — Я возьму под контроль телохрана, предупредила девушка. — Ты, Рубинова, сиди в нем тихо, пока не придет Альтерус. — Не переживай, я не ошибусь. Нестор положил на стол перед собой клипсу рации. Жанна сделала то же самое. — Учти, решала наверняка будет сидеть... На игле гипервнушение. Пробить его защитный блок будет непросто. К тому же в него могли вшить программу самоликвида, а нам он нужен живой, чтобы добраться до главных боссов. Учту. Вошли Рубинов в том же костюме, что был на нем в банке, и телохранитель, молча выслушивающий речь босса. Нестор не стал ждать, пока они расположатся за столом и невидимой птицей перелетел в голову командира ЧВК. Его встретила знакомая железная рубашка псизащиты полковника, усаженная колючками. Но Слипер уже изучил расположение кротовой норы, ведущей в недра мыслительного браузера чевикиста, и, обойдя колючки, завладел мыслесферой Рубинова. Глазами полковника глянул на себя, сидевшего за левым по ходу столиком в расслабленном состоянии, но не потерявшего сознания. Потом на Жанну, выглядевшую не менее расслабленной. Перевел взгляд на телохранителя Рубинова, шагавшего рядом. Тот вдруг подмигнул шефу, и Нестор понял, что Жанна уже переселилась в Александра. Тот, проходя мимо, ловко сгреб со столика слиперов клипсы раций. Одну нацепил себе на ухо, вторую передал боссу. Теперь они тоже могли слышать Виктора. Пара новых посетителей уселась у стены свисевшими на ней доспехами. К ним подбежал официант, и Рубинов Нестор заказал то, что всегда заказывал, навещая этот ресторан. Бифштекс с кровью, салат из экзотических овощей с крабами и виски. Заказ сделал и Александр, но вряд ли то, что любил, есть сам. Похоже было, что Жанна откорректировала вкусы телохранителя под свои, сделав выбор в пользу тушеной капусты с грибами и сырников. «Внимание!» – заговорила Клипса в ухе Нестора Рубинова голосом Виктора. Подъехал Альтерус. — С ним двое. — Готовы, — ответила Жанна голосом Александра. Вошла компания мужчин во главе с главным решалой либерального клана. Альтерус, одетый в белый костюм и черную атласную рубашку, поискал глазами Рубинова и направился к нему. Его крупногабаритные спутники расположились по бокам, что не мешало Нестору переселиться из Рубинова считавшего себя неуязвимым человека. Он не раз прокручивал в голове сценарий столкновения с железной рубашкой защиты, которой обладали все функционеры вражеской системы, но только не ко встрече с ними лично. Его встретил не призрачный силовой пузырь с колючками, а обнаженный, Увитый мышцами здоровяк с лицом Альтеруса и вместо колючего укола Нестор получил оглушающий удар кулаком в челюсть, почти ничем не отличающийся от реального апперкота. Он слетел в угол ринга, так можно было описать его ощущения и место схватки, но не вылетел из объема сознания противника, судорожно молотя кулаками воздух перед собой. Боксер перед ним оскалился, делая шаг вперед и рывком поднимая мысли тела слипера над полом ринга. «Так вот кто нарисовался перед нами. Новичок, а мы все гадали, как вашим недоделанным призраком удалось провернуть операцию с Файнером и Брусникиным. А теперь вы добрались и до Рубинова». «Поздравляю!» – здоровяк ударил Нестора под дых. И хотя это был не материальный удар, а ментальный, Нестор ощутил его именно как мощный тычок в живот, пробивший его мышечный каркас. Он задохнулся, поплыл слабее, но продолжая судорожно отбиваться и искать путь бегства в собственное тело. «Не сбежишь!» — прошипел псевдо Альтерус: «Мы хорошо подготовились к войне с такими, как вы, и даже разработали кое-какие приемчики. Сейчас проверим на тебе. Но пока что предлагаю добровольно перейти на нашу сторону. Получишь все, что пожелаешь. А главное — жизнь. Я не, не предатель. Вовремя предать». Это предвидеть, как говорил один известный политик. Нестор попытался собрать волю в кулак. Псевдобоксер встряхнул его так, что сознание растрескалось, как лист стекла. Это был самый настоящий засос, которым Альтерус владел, естественно, как способностью дышать. Но этот засос был создан с помощью психотронных технологий, и сил справиться с ним у Нестора не хватило. Конец, — подумал он отстраненно, будто все это происходило не с ним. Сейчас меня зазомбируют, как мышку, и Жанне придется пристрелить меня. Дернулся изо всех сил, нанося противнику удар коленом в пах. Тот охнул утробным голосом, ослабил хватку. «Ах ты щенок!» На горле Нестора сомкнулись холодные, как лед, пальцы. Он стал задыхаться. И в этот момент какая-то тень возникла за спиной псевдоальторуса, Сверкнула. Сталь решала еще раз охну, выпуская Нестора, вскинул руки к голове, в которой торчал самый настоящий нож. Оглянулся. Сзади стояла призрачно колеблющаяся фигура женщины со струящимся лунным лицом. «Жанна!» – прошептал Нестор. Псевдоальтерус осел на пол виртуального ринга, пытаясь выдернуть из головы нож, но ухватил только струйку дыма. Его тело тоже начало распадаться на дымные струйки. Сознание боксера не справилась с атакой Жанны. «Возвращайся!» — уловил Нестор мысль девушки. С трудом обнаружил свое тело в пространстве, переселился в него и несколько секунд отдыхал, дыша как после бега на длинную дистанцию. В зале ресторана ничего не изменилось. Рубинов и его бригадир сидели за столом с рассеянно-сонными физиономиями, расправляясь с принесенными блюдами. Спутники Альтруса тоже сидели, как соленые столбы, вперев безучастные взгляды в стену помещения, будто там располагался экран телевизора. Жанна рядом не двигалась. И Нестор понял, что она еще не вернулась из путешествия в тело Альтруса, откинувшего голову на валик диванчика с видом человека, собиравшегося поспать. Виктор, переводивший глаза с одного участника сцены на другого, встретил взгляд Нестора. «Вызвать группу?» «Не надо. Жанна еще с ним. Сюда топает официант. Займи его». Виктор встал, встретил официанта на подходе к столику Рубинова. Что-то начал говорить, размахивая руками. Жанна открыла глаза шире в то время как Альтерус, напротив, закрыл глаза, расслабляясь. Я все выяснила. Поставить блок не забыла? Не учи ученого. Я всадила в него славную программу. Он будет с нами? С нами он никогда не будет. Но работать будет на нас. Уходим? Допьем кофе, чтобы не вызывать подозрений. Виктор вернулся на свое место. «Что ты ему сказал?» — полюбопытствовал Нестор. «Посоветовал не беспокоить парней полчаса. У них важное совещание». Виктор подвинул очнувшейся девушке чашку с кофе. «Все нормально?» «Я в норме». «Ну и кто тут?» — решала. — пошутил спецназовец, имея в виду, что они только что справились с посредником служащим предателем России. Нестор оглядел две группы мужчин, сидевших за столиками с видом депутатов Госдумы, занятых своими личными делами. Возникло странное ощущение и реальности происходящего. Только теперь до молодого Слипера дошло, что он действительно обладает оружием, способным изменить мир. «Жанна владеет им лучше», — мелькнула мысль. Особенно, если оно попадет в руки таких мерзавцев, как Альтерус и его хозяева. Что узнала? Практически все советники президента работают на белого вождя. На кого? Фериал комитета трехсот в России. А руководит ими белый вождь. Майнрид прямо, усмехнулся Виктор. У Майнрида есть роман «Белый вождь». Читали? Американцы любят такие вещи. И кто этот вождь? Президент Сбера или Нацбанка? Бери выше. Белый вождь. Советник долгий. Мы не зря взяли его в разработку. Все, мальчики, встаем и тихо линяем. Надо срочно поговорить с Владленом. На этот раз имя командира призрака в устах Жанны не показалось Нестору, свидетельством их близости. Дело переходило на иной уровень, и надо было думать о решении, возникающих в связи с этим проблем, а не о личных взаимоотношениях.